Я иду в окружное военное управление, чтобы отметиться. Медленно бреду по улицам. Время от времени со мной заговаривает кто-нибудь из знакомых. Я стараюсь не задерживаться, так как мне не хочется много говорить. Когда я возвращаюсь из казармы, кто-то громким голосом окликает меня. Все еще погруженный в свои размышления, оборачиваюсь и вижу перед собой какого-то майора. Он набрасывается на меня. «Вы что, честь отдавать не умеете?» «Извините, господин майор», — растерянно говорю я. «Я вас не заметил?» Он кричит еще громче. «Да вы еще и разговаривать не умеете, как положено!» Мне хочется ударить его по лицу, но сдерживаюсь, иначе прощай мой отпуск. Я беру руки по швам и говорю «Я не заметил господина майора». «Так извольте смотреть», — рявкает он. «Ваша фамилия?» Я называю свою фамилию. Его багровая толстая физиономия все еще выражает возмущение. «Из какой части?» Я рапортую по-уставному. Он продолжает допрашивать меня. «Где расположена ваша часть?» Но мне уже надоел этот допрос, и я говорю... Между Лангемарком и Биксшоте. «Где-где?» Несколько озадаченно переспрашивает он. «Объясняю ему, что я час тому назад прибыл в отпуск и думаю, что теперь-то он отвяжется. Но не тут-то было. Он даже еще больше входит в раж. Так вы тут фронтовые нравы вздумали заводить. Этот номер не пройдет. Здесь у нас, слава богу, порядок, он командует. «Двадцать шагов назад! Шагом марш!» Во мне кипит затаённая ярость. Но я перед ним бессилен. Если он захочет, он может тут же арестовать меня. И я расторопно отсчитываю двадцать шагов назад, снова иду вперед, в шести шагах от майора молодцевато вскидываю руку под козырек, делаю еще шесть шагов и лишь тогда рывком опускаю ее. Он снова подзывает меня к себе и уже более дружелюбным тоном объявляет мне, что на этот раз он намерен смилостивиться. Стоя на вытяжку, я ем его глазами в знак благодарности. «Кругом марш!» — командует он. Я делаю чеканный поворот и ухожу. После этого вечер кажется мне испорченным. Я поспешно иду домой, снимаю форму и забрасываю ее в угол. Все равно я собирался сделать это. Затем достаю из шкафа свой штатский костюм и надеваю его. Я совсем отвык от него. Костюм коротковат и сидит в обтяжку. Я подрос на солдатских харчах. С воротником и галстуком мне приходится повозиться. В конце концов узел завязывает сестра. Какой он легкий, этот костюм. Все время кажется, будто на тебе только кальсоны и рубашка. Я разглядываю себя в зеркале. Странный вид. На меня с удивлением смотрит загорелый, несколько высоковатый для своих лет подросток. Мать рада, что я хожу в штатском. В нем я кажусь ей ближе. Зато отец предпочел бы видеть меня в форме. Ему хочется сходить со мной к знакомым, чтобы те видели меня в мундире. Но я отказываюсь.